криса криса возвращалась в дом своего временного проживания а если точнее на базу наблюдения все произошло очень близко к тому что говорил ник насчет ее текущей работы в тот день после тесного хм, общения с ним крисе все таки пришлось написать в отчете о состоявшемся знакомстве вернувшийся бронх поднял ее из постели и за каких то полчаса вытащил из нее практически всю информацию о произошедшем дура Нет, чтобы подготовиться к разговору и продумать линию поведения, а так ее полусонную и практически ничего не соображающую расколоть бронху ничего не стоило. Вот ведь гад, и правильно на него указал Ник, что возможно именно он является наблюдателем за нею. Хорошо хоть не стал требовать поминутного отчета. Информация о том, что она близко сошла с Ником, для него оказалась достаточно. К середине разговора, вернее, словесной пытки, Крисе удалось взять себя в руки и умолчать о подробностях разговора с Ником. Раз с ней играет по-грязному, то и ей не мешало бы что-то иметь в запасе. В результате к вечеру ее уже вызвали. Правда, через учителя, что несколько успокоило девушку. На пороге дома ее встретил сам Ворт. «Криса! Девочка моя!» Слегка приобняв, он повел ее в дом. «Ты извини меня, старого дурака! Не знал я, что тебя собираются использовать в такой некрасивой игре!» У девушки полегчало на душе. Уж очень она привыкла к Ворту, заменившему ей семью. Она и воспринимала его как своего дедушку, и ей было бы очень больно менять свое отношение к нему. «Вы в курсе?» – спросила она. «К сожалению, я спустя рукава относился к твоей практике», – удрученно вздохнул Ворд. «И редко читал твои отчеты. Хорошо хоть по правилам положено, чтобы учитель контролировал практики своих учеников. И я имею к ним доступ. К счастью, именно сегодня я обратил внимание на курьера, принесшего мне в гильдию твой отчет, и Я ознакомился с ним». «Так это вы вызвали меня?» – удивилась Криса. «А я думал, что из гильдии...» «Присаживайся». Ворд пододвинул ей кресло. Криса удивилась такой вежливости. Как-то учитель сегодня слишком суетлив. «Из гильдии, из гильдии», – продолжил он. «Так вот, прочитав отчет, я очень расстроился. Да-да, если подходить к произошедшему непредвзято, то своими последними действиями ты провалила практику. Меня, как твоего учителя, это очень расстроило». Криса виновато опустила голову. Жаль, конечно, учителя. Вряд ли он в курсе всей подоплеки этой практики. А провал ученика – пятнышко на репутации самого учителя. Однако, Уорд поднял палец вверх, привлекая внимание Криса. «Я помню, что в этом деле заинтересован Архимаг. А это такой фактор, который может повлиять как в отрицательную сторону, так и в положительную. И чем это может помочь?» – спросила Криса. В душе у нее шевельнулась надежда на благополучный исход дела. «Нет». Криса помнила слова Ника, но это всего лишь слова. А когда сам испытываешь на себе пресс событий далеко не благоприятного характера, пусть и предсказанных, начинаешь во всем сомневаться. Ворд хитро улыбнулся. «В общем, поговорил я со знающими гномами в гильдии, близко стоящими к Архимагу. Есть у меня там пара моих бывших учеников, а также кое-кто мне там задолжал. Вот меня и просветили о некоторых особенностях твоей практики. Нет, со стороны вроде все нормально». Но, как мне сказали, то, что случилось с тобой, тоже имели в виду как один из вариантов развития событий. И именно этот вариант, с их точки зрения, наиболее предпочтителен». «Ну ничего». Ворд успокаивающе похлопал девушку по руке. «Как бы там ни было, я теперь прослежу за всем этим. А то совсем уже обнаглели. Ставят эксперименты над учениками магов без их согласия. Кстати, вот тебе еще один урок. Когда у тебя будут свои ученики». «Всегда поддерживай с ними хорошие отношения. Не дай им себя возненавидеть. Никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться помощь и кто сможет ее оказать». Криса улыбнулась. «Да уж, этому Ворд сам служит живым примером. Все ученики считают его чуть ли не членом семьи». Вот и она как-то незаметно для себя стала считать его родней. «Так вот, не буду сильно растекаться мыслью по столу. Просто в гильдии, куда мы сейчас пойдем, я тебя от себя не отпущу». А если вдруг такое случится, говори всем, что без своего учителя разговаривать ни с кем не будешь. И еще. Ворд вдруг успокоился и внимательно посмотрел на Крису. «Скажи, этот...» «Как его там?» «Ну, твой подопечный. Он тебя не обидел? А то я не посмотрю, что он на контроле Архимага. Быстренько оторву ему обижалку». Криса смутилась. «Ну что вы, учитель?» Пробормотала девушка. «Это был мой... ну, почти сознательный выбор. Скажем так...» «Я не жалею и не расстроена совсем». И уже весело добавила. «А отчеты мои вы плохо читали. Иначе бы знали, что вряд ли вам удастся совершить героический поступок и оторвать что-то у Ника. Я вообще не советовала бы с ним связываться. Или ссориться. Слишком много в нем непонятного и опасного». «Ну что ж», — кивнул Ворд. «Надеюсь, ты на самом деле так думаешь». А теперь он встал. «Пойдем в гильдию. Там дознаватели уже копытом бьют. Поборемся». Следующие два дня прошли в постоянных встречах и разговорах с магами и службы дознания гильдии. Вот уж не думала Криса, что когда-нибудь придется с ними столкнуться. Да еще, с противоположной стороны барьера. Спасибо учителю, он ни на шаг не отходил от нее и очень сильно помог. На многие задаваемые Крисе вопросы отвечал он, и чаще всего словами. «Это не относится к делу. Я запрещаю своей ученице отвечать на этот вопрос. Позвольте мне решать». правильно поступила моя ученица или нет. Вашу оценку можете оставить при себе. И тому подобное. Криса сначала даже испугалась, что учителя могут попросить удалиться. Уж очень агрессивно он вел себя по отношению к дознавателям. Однако обошлось. Но вымоталась девушка изрядно. А вот Ворту, как ни странно, происходящее доставляло удовольствие. Позднее учитель признался Крисе, что он, будучи занятым своими исследованиями и учениками, стал уже забывать, что в гильдии магов пользуется кое-каким авторитетом. И вовсю наслаждался своей, пусть маленькой, но властью. В результате всех этих разбирательств вынесенное решение не удивило почему-то только Крису. И формулировку подобрали интересную. Текущие промежуточные результаты практики не могут считаться удовлетворительными из-за некорректного поведения практикантки Крис и их дрим. В связи с тем, что на данном этапе менять наблюдателя за объектом не является целесообразным, практикантки продолжить вести наблюдение за объектом в новых условиях, но не переходить рамок дозволенного. «И кем же установлены эти рамки дозволенного? И, пожалуйста, дайте мне определение недозволенного!» Сразу же вмешался Ворт в речь дознавателя. «Все!» Раздраженно хлопнул ладонью по столу дознаватель. «Все, что нужно, я сказал, можете быть свободными». «В таком случае хочу предупредить», – медленно сказал Ворт. «Если мне только покажется, что права моей ученицы в чем-то ущемляются, я вынужден буду обратиться напрямую к Архимагу». Кроме того, теперь Криса будет отчитываться непосредственно перед мной, и все, что может ей навредить, и напрямую не связано с заданием, прописанным в формуляре, сопровождающем практику, будет мною лично корректироваться. Если вас это не устраивает, прошу предоставить мне собственноручно прописанные указания Архимага. Все. Ворд резко встал. Если ты забыл, напомню. Я, как учитель, несу полную ответственность за свою ученицу, поэтому все указания Крисе... «Будут проходить через меня. Более того, я даю ей свое позволение игнорировать неодобренные мною указания. Пошли, Криса». Учитель Ворт взял ее за руку и спокойно прошествовал к выходу, быстро оглянувшись, ошарашенному выражению лица дознавателя. «Спасибо, учитель». Уже на улице обратилась она к Ворту. «И что бы я без вас делала?» «А, брось». Улыбаясь, он махнул рукой. «Было даже весело. А то сидят тут и считают себя центром мироздания». Зажрались, паразиты. А я неплохо встряхнулся. Он остановился, прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Эх, хорошо. И как мне поступать дальше? У меня в голове все перемешалось. Криса не обращала внимания на окружающую красоту. Свои проблемы бы решить. А ничего, Криса. Теперь все будет хорошо. Просто поступай, как считаешь нужным. Но не выходя за рамки упомянутого мною там. Он кивнул в сторону гильдии. Формуляра. Можешь даже в отчете... как и раньше писать то, что сочтешь нужным. В случае чего, я подкорректирую. Только не забудь отсылать отчеты лично мне. Да и объект твоего наблюдения достаточно интересен. Можешь узнать много нового. Непонятно только, почему твоей практике придается такое значение. Насколько я понял, тот парень живет в доме у Мэгаваса, а он друг Архимага и сам может предоставить ему всю информацию. Ворт недоуменно покачал головой. «А может, между ними какой разлад вышел? Или цель этого наблюдения за парнем состоит в другом?» «Ну да ладно». Учитель повернулся к Крисе. «В общем, смотри сама. Можешь идти на свое место практики, а можешь подождать до завтра. Отдохнуть. А я побежал. Меня беспокоит, что этот несносный принт мог там без меня натворить». И, улыбнувшись напоследок, быстрым шагом удалился в направлении своего дома. Проводив учителя взглядом, Криса усмехнулась. «Да уж». Этого Принта не стоит оставлять одного надолго. Принт – еще один ученик Ворта, Очень способный, но на редкость рассеянный парень. Криса до сих пор удивлялась, как при своей расхлябанности он все еще жив. Криса все-таки решила вернуться. Дома у Ворта делать-то особо нечего. Бронх со своей командой встретили ее сдержанно. «Как будем дальше работать?» Спокойно и без особых эмоций спросил Бронх. Присутствующие в комнате мужчины примолкли. Криса обвела их взглядом. На некоторых лицах она успела заметить промелькнувшие ухмылки. «Значит так, да?» «Ну ладно. Дайте только повод. Она быстренько переломает кое-кому ручки или челюсти, чтобы неповадно было насмехаться». На вопрос бронха она, однако, пожала плечами. «У вас свое начальство, у меня сегодняшнего дня свое. Теперь я отчитываюсь только перед своим учителем, так что делайте, что хотите, а я уж как-нибудь по-своему работать буду». «Жаль...» Покачал головой Бронх. Весьма недальновидно. Он задумался. Криса хотела возразить, но Бронх, кратко выглянув на нее, пояснил. «Я не о тебе. Вообще, без тебя наша работа тут не имеет смысла. Мы ведь за магом следим. С другой стороны. Мы и так были перед ним, как на ладони. По сути, мы делали вид, что наблюдаем за ним. Он, что не замечает этого». М да. Негромко рассуждал он. Затем снова задумался. «Ну ладно». Наконец-то он. посмотрим нам новых указаний не давали будем работать в обычном режиме я бы все-таки попросил тебя криса учитывай нас наблюдение пока никто не снимал а ты одна не сможешь бегать за ним круглосуточно криса ничего не ответила она молча отправилась в свою комнату немного посидев в кресле попыталась понять чего в конце концов от нее ждут прокрутив ситуацию и так и эдак ни к чему не пришла наверное надо поговорить с ником подумала она если непонятно что делать «Почему бы не сделать то, что хочется? Вдруг это окажется самым лучшим решением?» Интересная мысль. Криса задумалась. В этот момент она почувствовала сигнал от сторожевой сети. Ее только что потревожил Ник. Подскочив к окну, Криса действительно увидела Ника, ударяющимся по улице, причем с оружием и в сопровождении какого-то человека. Быстро оглядевшись и просканировав ауры, находящиеся в доме гномов, она поняла, что ухода Ника никто не заметил. «Отлично. Именно это ей сейчас и нужно». Хорошо, что после вызова в спешке она не сняла сторожевую сеть. Укрывшись пологом невидимости, Криса тихо, никого не подревожив, выскользнула из дома. Остановившись за углом, проверила, точно ли ее никто не заметил. Убедившись, что все в порядке, побежала за Ником, через квартал, сняв с себя полог невидимости. «Ник!» – позвала Криса, приблизившись к спешащим куда-то мужчинам. Ник обернулся. Увидев его лицо, она чуть не споткнулась. Настолько оно показалось ей чужим и равнодушным. Не таким она запомнила его всего пару дней назад. «Рад тебя видеть, Криса. Знакомьтесь, Леон, мой друг. Криса, моя подруга», – произнес он ровным и спокойным голосом. Все мысли из головы куда-то разбежались. Она просто стояла и всматривалась в лицо парня, еще совсем недавно, казавшегося не таким отстраненным. «А где твои помощники?» – продолжил Ник. Криса чувствовала, что если и дальше будет тут стоять, как молчаливое дерево, то он просто развернется и уйдет. Собравшись с мыслями, она сказала. «Нам надо поговорить». «Не сейчас. Нам с Леоном предстоит сложное дело. Потом поговорим». «Вот как?» Криса наконец посмотрела на второго человека. «Ого! Обои руки мечник. Два одинаковых меча, рукояти которых выглядывали из-за спины, однозначно намекали на это обстоятельство». «И куда же они собрались? Неужели, пока ее тут не было, Ник успел ввязаться в какую-то историю?» «Ну уж нет. Ему не удастся просто так от нее отделаться». «Я иду с вами. И не возражай», сказала Криса. С меня никто не снимал обязанности наблюдать за тобой, просто многое изменилось, вот об этом я и хотела поговорить. Хм, в общем, недолго он сопротивлялся, если это вообще можно назвать сопротивлением. Подчиняться без команд, да без проблем, в конце концов, если там что-то опасное, то и ее способности могут пригодиться. Жаль, конечно, что этим она может ухудшить свое и без того шаткое положение, но если с Ником что-то случится, а она будет не в курсе, то ее поголовки тоже не погладят». Целью мужчина оказался внешне ничем не примечательный особнячок в нижнем городе, стоящий немного на отшибе. Криса не могла понять, почему они отправились туда пешком, вернее бегом, если можно было спокойно доехать на платной повозке. Да и посторонние могли заметить странное трио, бегущее по дороге. Однако, понаблюдав немного, Криса пришла к выводу, что Ник каким-то образом чувствует, когда надо перейти на шаг. В таких случаях он слегка придерживал ее. Наконец ей это надоело, и она укрыла пологом невидимости всех троих. Спасибо Нику, теперь с ее расширенным магическим резервом она могла себе это позволить. Ник молча кивнул, и больше они не останавливались до самой цели. Охранники в воротах внутреннего города также их не заметили. Пока они бежали, мысли Крисы свернули в другую сторону. Последние два дня она постоянно наблюдала за своим увеличившимся резервом магической энергии. На самом деле ее интересовало, начнется ли, и если да, то когда, его возврат к предыдущему состоянию. Уж больно необычным способом увеличилась ее емкость. А к таким вещам, легко доставшимся, Криса всегда испытывала недоверие. Странно, несмотря на то, что магией она пользовалась постоянно, удерживая максимальную защиту ауры при беседе с дознавателями и скрывая свое состояние так, что даже учитель ничего не заметил. Никаких признаков изменений в обратную сторону она не обнаружила. А пока Криса сама не разобралась в произошедшем, она не хотела никого посвящать в то, что ее магический уровень изменился. «Вообще надо покопаться в литературе. Как такое возможно?» Нечто похожее ей попадалось очень давно, когда она еще была совсем соплюшкой. Но тогда это ее, видимо, не заинтересовало и стерлось из памяти. «Так, Криса, включай свой полок и прячь ауру. Леон, включай свой защитный амулет. А ты?» Крисе стало интересно, каким образом Ник будет скрывать свои следы. Да и вообще, какую защиту он будет использовать. А в серьезном деле без этого никак. Он поднял руку, как бы останавливая ее вопросы, и задумался. «Я не буду этого делать», — наконец ответил он. Ей это не понравилось, и в Нике что-то изменилось при магическом зрении, но на поверхность вылезла другая мысль, более насущная. Чем вообще они собираются заниматься? И с кем драться? Может, и не нужны никакие суровые методы защиты? «Может, скажешь, с кем нам придется столкнуться?» — спросила она у Ника. «Пошли». Он, не оглядываясь, отправился вперед. Кое с кем из гильдии убийц, если сомневаешься, подожди в сторонке. Что? С гильдии убийц? Он что, с ума сошел? На кой ляд ему проблемы на свою задницу? Ох, и зачем она поперлась за ним? Сидела бы спокойно дома и попивала чифу. Да и вообще, надо было остаться у ворта, переночевать. Ага, ответил ей ехидный внутренний голос. А если с ним что-нибудь случится, как ты себя будешь чувствовать, а? Наверное, будешь рвать на себе волосы. Пока мужчины разговаривали с охранниками, Криса огляделась. Место тихое, дом стоит на самом отшибе, последний в ряду. Криса знала этот адрес, потому что как-то ей пришлось здесь побывать недалеко отсюда, на соседней улице. Кто бы мог подумать, что у гильдии убийц тут свой особняк, а мужики вовсю собачились с охраной. Криса даже хмыкнула, когда они назвали дом публичным. А дальше произошло страшное, и главное так быстро, что Криса осознала происходящее, только когда все уже почти закончилось. Два охранника лежали мертвыми за воротами. Криса глянула на Леона с мечами в руках. На Ника проследила за его взглядом и вместе с ним наблюдала в окне падение тела внутрь. Странно, всплеска магии она не почувствовала. Это что же получается? Ник умеет взглядом убивать? Мозг Крисы впал в небольшой ступор. Однако краем уха она продолжала слушать дальнейший разговор Ника и Леона. «Ты лучше скажи, как нам внутрь попасть?» «Легко». Тут Крис очнулась, перевела взгляд на Ника и просто онемела. Она и так молчала, но если бы захотела что-то сказать, вряд ли бы это у нее получилось. Буквально на ее изумленных глазах аура Ника стала наполняться мага энергией. Такого просто не бывает. Запасенная магия или есть, или ее нет. А тут Ник из относительно простого человека превращался в мага с просто невообразимым количеством магии. А ведь я вижу это потому, что на нем нет обычной магозащиты. И как он вообще не боится без нее обходиться? А может, как раз у него такая мощная защита, что за ней ничего не видно? Да нет. Криса покачала головой, не отводя взгляда от представшего ее взору зрелища. Саму защиту ничто не скроет. Она ведь по-любому реагирует на сканирование. А когда я это делала, то ничего не почувствовала. Но то, что произошло дальше, поразило ее настолько, что она могла только наблюдать и фиксировать в памяти то, что видела. Весь анализ происходящего она по молчаливому согласию с собой оставила на потом. А происходило следующее. Неожиданно налетел ветер. Сначала слабый, Криса сначала даже не обратила на него внимания. Но постепенно он стал крепчать. Вокруг них закрутились небольшие смерчи. Их становилось все больше и больше. При этом Ник, Леон и Криса, находящиеся внутри, почти не чувствовали силы этой стихии. Криса вздрогнула, когда неожиданно кто-то подергал ее за косу. Оглянувшись, никого не увидела. Ей трудно было поверить, что это безобразие вызвано Ником. Однако дальнейшие события, а также то, что творилось с аурой Ника, убедили ее в правильности такого предположения. Вся поверхность у ауры очень активна, буквально бурлит. Нет, не так. Она сейчас больше похожа на ежа. Сотни, тысячи тонюсеньких лучиков, извиваясь, вырастают на поверхности и вытягиваются во все стороны, исчезают в окружающих их массах движущегося воздуха. Криса попыталась получше разглядеть, куда они тянутся. Но поднятая пыль и магические возмущения не позволили этого сделать. В этот момент смерчи стали извиваться и переплетаться. Поднятая ими пыль хорошо позволяла их рассмотреть. Внезапно несколько из таких скрученных смерчей устремились к воротам и поглотили их. Некоторое время ничего не происходило. Поднятая на их месте пыль уже не позволяла рассмотреть, что происходит. Слышался только вой и свист бушующей стихии. Неожиданно к шуму бури добавился тягучий звук перенапряженного металла, перемежающийся со скрежетом и скрипом. С резким и оглушительным звоном ворота оторвались от креплений, и, подобно сорванному с дерева листу, улетели куда-то в сторону. Но на этом ничего не закончилось. Смерчи ворвались во двор, и четверо гномов, Криса даже не заметила их появления, резко взмыли в воздух и с огромной силой ударились о стену дома. Девушка закрыла глаза и с трудом сглотнула. «Стихийник». Крутилась у нее в мозгу единственная мысль. Через некоторое время появилась еще одна мысль. Кажись понятно, почему он не носит защиту ауры. Это чтобы в любой момент вызвать духов стихии. Снятие защиты требует времени. Но как же он не боится, что его смогут подчинить магии или еще как-то навредить? Криса открыла глаза и увидела, как в воздухе мелькнула пара ножей, окончивших свое воздушное путешествие в ладонях Ника. Поняв, что уже несколько минут она стоит, затаив дыхание, Криса судорожно вздохнула. Почему-то, опасаясь смотреть на Ника, она перевела взгляд на его спутника. Его вид привел ее в чувство и немного развеселил. Леон стоял с наиглупейшим выражением лица и задумчиво чесал затылок. «Неужели и у меня такой же дурацкий вид?» – подумала Криса. «Так», – спокойным голосом не оборачиваясь, – проговорил Ник. «Леон, оставайся во дворе. Криса, наблюдаешь в сторонке, чтобы никто не ушел. Тебе это тоже относится, Леон. Никого не пускать. Понятно?» Хоть бы глянул на них, как они тут, бесчувственное животное. Криса рассердилась, что Ник обращается с ней, как с обузой. «Ага, как же. Будет она сидеть в сторонке и смотреть издалека, что тут будет происходить. Собрался один идти в дом? Вот тебе!» Она показала Нику в спину неприличный жест и поспешила за ним в догонку. Когда Крис отогнала Ника в доме, он уже успел справиться с одним из противников. Не оглядываясь на нее, Ник протянул назад два ножа. «Надеюсь, ты умеешь ими работать?» Криса не сразу поняла, что он обращается к ней. А ведь ее в таком боевом режиме практически невозможно заметить. Она специально еще больше усилила полок невидимости. Спиной он что ли видит? Она взяла ножи и взвесила их в руке. Идеально. С похожими ножами она обычно тренировалась. Краем глаза Криса заметила открывшуюся дверь и гнома, бросившегося на Ника. Ник даже не пошевелился. «Чего стоишь?» Испугалась Криса и, видя, что он не реагирует на опасность, с трудом пересилила внутреннее сопротивление и метнула в противника нож. То, что ей пришлось впервые в жизни использовать свои навыки против настоящего противника, сыграло определенную роль. Он почти успел отреагировать, но тут же с каким-то противным бульканем упал, успев напоследок схватиться за торчащую из горла рукоятку ножа. «Умею», — выдавила Криса из себя. Ее все колотило... И чтобы взять себя в руки, ей пришлось приложить огромное внутреннее усилие. «Всё, успокойся, тебе ничего не вернуть. Раз уж взялась, иди до конца. Или погибнешь». Накручивала она себя. «Ладно, держись за мной. Задача – зачистить дом и найти маленькую девочку. Вопросы есть?» «Какую девочку?» Криса так удивилась неожиданным словам Ника, что почти пришла в себя. «Вопросов нет, хвалю». Нет, я когда-нибудь не выдержу и просто убью этого грубияна. Нахала и и в общем гада. Гневно подумала Криса. Но почему все так непонятно происходит? На вопросы не отвечают, обращаются с ней как с какой-то досадной помехой. Ну а дальше начался какой-то кошмар. Кошмар в том смысле, что Криса практически не понимала, что происходит. Нет, не так. Она не понимала, что делает Ник. Проходя мимо какого-то закутка, Ник лишь на долю мгновения, задержав шаг, пробормотал: Нет, не то. Девочки на антресоли не лазят. Потом, мельком глянув в ту сторону, сказал «Падай, ты убит» и пошел дальше. Криса заглянула в закуток и заметила, как откуда-то сверху на пол упало тело. Глянув наверх, она увидела широкую балку, которую по каким-то причинам не закрыли декоративными панелями. Да, хорошее место для засады, мимо проходящие, как на ладони. Как раз можно стрелять в спину идущего по коридору противника. А как его Ник убил? То, что он его заметил... Криса уже не удивило, но вот способ убийства. Ладно, не время, тряхнула головой Криса и побежала догонять успевшего уйти вперед загадочного парня. Догнав Ника, она прислушалась к его бормотанию и только покачала головой. С ума он что ли сошел? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Тут впереди выскочили два вооруженных противника. И, разойдясь к стенам коридора, бросились с двух сторон на Ника. Он поочередно направил в каждого палец и, не останавливая свою считалочку, пробормотал дальше. "Пив-пав, ой ой Умирает, зайчик мой!» Криса потерла глаза. Снова ни малейшего всплеска магии. Однако каким-то образом он на них воздействовал. Левый противник почти сразу упал, а правый, закатившимися глазами и выступившей пеной изо рта, на последнем издыхании нанес мощный удар секирой наискось. Воспользоваться своими ножами Криса не могла, Ник закрывал все возможные траектории их полета. Она только могла из-за его плеча наблюдать происходящее и медленно прощаться с ним. Однако в самый последний момент Криса фиксировала все с каким-то болезненным любопытством и нервно сжатыми в кулаках ножами. Ник плавно и очень быстро, так что она почти не заметила самого движения, оказался уже за спиной противника и вкладывал в ножный меч. «Постойте, а когда он успел его вытащить?» Неожиданно увидев результат работы меча Ника, Криса резко согнулась и исторгла из себя остатки обеда. Одним ударом он отрубил правую руку гнома вместе с его головой. На полу валялись два куска тела, а кровь то натекло. Собравшись, Криса перепрыгнула лужу и мрачно побежала за Ником. «Принесли его домой». Ник остановился и посмотрел назад, затем покачал головой и, наконец, замолчал. Потом таким же непонятным образом он расправлялся с остальными противниками. Криса чуток поотстала. Справедливо рассудив, что вряд ли Нику требуется ее помощь, однако оставленное сзади пространство все-таки лучше контролировать, вдруг там кто-то еще прячется. Поэтому то, что случилось на верхнем этаже, Криса пропустила. Только почувствовав мощный всплеск боевой магии, она побежала со всех ног в ту сторону, где шла магическая битва. Вбежав в комнату, Криса резко остановилась, на полу лежал Ник, судорожно вцепившись в торчащий из его живота болт. «Как же так?» Заметались в ее голове мысли. Она настолько привыкла к чудесам, творимым Ником, что никак не ожидала увидеть его в таком беспомощном состоянии. «Демоны!» — Криса медленно опустилась на колени перед Ником. «Так нечестно!» — сердце у нее в груди дало сбой. Прижав ладони к щекам, она сквозь слезы смотрела на побелевшие от напряжения руки Ника. Но почему жизнь так несправедлива? Стоило ей встретить нормального парня, как он оказался человеком, да еще и умирать собрался. «Криса, зови Леона! Пусть ищет девчонку!» «Нам пора убираться отсюда!» Она не могла оторвать взгляда от страшного для нее зрелища. Серьезно раненого Ника. «Криса, со мной все будет в порядке! Уже через пару дней я буду скакать, как дракончик! Поверь мне!» Криса, не веря своему счастью, посмотрела Нику в глаза. «Дура! Он же еще жив! Надо что-то делать!» «Иди!» — крикнул Ник и потерял сознание. Криса вскочила на ноги, сполошенно метнулась к двери. Потом остановилась, развернулась к окну. Оно выходило во двор, бросилась к нему, резким ударом ноги выбила раму, и, не обращая внимания на порезы, по пояс высунулась в окно. Слава всем богам! Леон стоял во дворе, держа в руках маленькую девочку, и внимательно вглядывался в окно, обратив внимание на шум. «Леон!» — крикнула Криса. «Беги сюда! С ником беда!» Однако Леон не пошевелился, только крепче сжал рукоять меча в руке. Не поняв его реакции, Криса замерла, пытаясь привести мысли в порядок. «Ой, он же ее не видит!» Быстро убрав полок невидимости, Криса замахала рукой. Наконец, увидев ее, Леон бросился в дом. Криса же вернулась к Нику, снова опустилась на пол и положила его голову себе на колени. Гладя его волосы, другой рукой она смахивала никак не желающие останавливаться слезы и бормотала. «Держись, Ник, все будет хорошо. Я обещаю тебе, ты поправишься. В конце концов, ты мне нужен». Криса сама не понимала, что говорит. Просто ей казалось, что так будет правильно. Вскоре прибежал Леон. Он остановился рядом и хмуро посмотрел на Ника. «Так», — сказал он, — «бери девочку, а я вынесу его во двор». «А это не опасно?» — принимая на руки девочку, спросила Криса. Леон не ответил, только мрачно посмотрел на нее. Аккуратно подняв Ника и чуть пошатываясь, он двинулся наружу. Во дворе Ник снова очнулся. «Леон!» — с трудом произнес он. «Вытаскивай болт!» «Ты уверен?» Леон с сомнением покачал головой. «Я бы дождался целителя». «Давай, не мандражируй!» Прохрипел Ник. Несите нас в дом Васы! И позовите Лану. Она сообразит, что дальше делать. И с девчонкой и со мной. Все, таси, болт! Ну ладно, неуверенно сказал Леон. Опустившись на колени, он крепко взялся рукой за болт. Вторую положил на живот Ника и с резким выдохом выдернул болт. Видимо, от боли. Ник снова потерял сознание. Леон быстро сорвал с себя рубашку, сложил в несколько слоев и осторожно прижал ее к ране под нательной одежды Ника. Ну что ж. — сказал Леон, взяв Ника на руки и с натугой встав. — Оставаться здесь не имеет смысла. Не знаю, как мы доберемся до Васы с раненым Ником на руках, но идти надо. Криса очнулась. — Что это с ней? — Нику требуется срочная помощь, а она тут сопли разводит. — Пошли. — резко сказала она и быстрым шагом пошла со двора. Сколько времени понадобилось, чтобы добраться до дома Васы, она не знала. Все перемешалось в кучу. Однако ясность мышления к ней вернулась. В каком-то трансе... Иначе не объяснить, почему она так четко действовала. Криса шла впереди. На улице, чтобы не привлекать к себе внимания и не оставлять следы, она прикрыла всех пологом невидимости. Затем, через пару кварталов, оставив Леона с Ником и девочкой в укромном месте, пробежалась по окрестностям и нашла наемную повозку. Кучер, поставив повозку в тенечке, желающих прокатиться видно не было. Тихонько дремал, сидя на обучке. Пришлось подождать некоторое время, пока поблизости никого не будет. Дождавшись такого момента, Она мягким посылом погрузила кучера в очень глубокий сон. Хорошо, что он задремал, иначе у нее ничего бы не получилось. И тогда ей пришлось бы выключить его более грубыми физическими методами. а Она совершенно не хотела оставлять никаких следов для убийцы из гильдии. Слишком уж страшная организация. Да и сейчас мысль сожаления о том, что она оказалась втянута во все это, то и дело мелькало на задворках сознания. Но сейчас главное – доставить Ника к Мэгуаса. На повозке до ворот во внутренний город доехали быстро. Дальше пришлось ее бросить. Не хотелось попадаться на глаза стражникам. Все так же, под прикрытием полога невидимости, Леон с Ником на руках и Криса с девочкой, которая от переживаний то ли уснула, то ли впала в прострацию и перестала хныкать, проскользнули внутрь. Здесь поступили проще. Криса, обыскав Ника, нашла у него в карманах деньги. И чего он не носит их в мешочке на поясе? Удобнее же! Свои закончились, а у Леона оказалось слишком мало, посчитав добычу кивнула, мол, должно хватить, и отправила Леона нанять повозку без кучера. Такое тоже практиковалось, но стоило намного дороже. Конечно, было бы лучше отправиться самой, все-таки не каждый день человек нанимает повозку без кучера, и это непременно привлекает внимание. Но вокруг было много народу, и Криса не рискнула оставить Ника с девочкой без прикрытия полога. Через некоторое время, показавшееся Крисе вечностью, вернулся Леон, управляя повозкой. И девушка вздохнула с облегчением. Она уже вся переживала за Ника, он лежал бледный. Дыхание почти не чувствовалось, и сердце стучало слабо и неравномерно. Наконец они добрались до дома Васы, выпрыгнув из повозки, Криса заколотила в ворота. И только позже она с досадой сообразила, что же именно в тот момент ее беспокоило, кроме состояния Ника. Просто она совсем забыла о своих сослуживцах. Их приезд не остался незамеченным. Конец книги. 2016 год. Текст читал Кирк.